Краткое описание содержания для нежелающих читать много и долго. Современный человек, рассчитывая прожить одну жизнь, как его этому и научили родители в школе, в обществе, особо не вникая в себя, довольствуется своей участью сверхразвитого животного, хоть и временного. Поэтому, натолкнувшись как слепой на что-либо неизвестное, он чаще всего не изучает препятствия, тем более не лечит свое зрение, а попросту обходит его. История человечества запечатлела много разных религий, большинство из которых поклонялись и поклоняются не только бесполому, мужскому, но и женскому божеству – веру в которых они связывают с созданием человека, мужчиной и женщиной по образу Божьему – андрогином. Образ и подобие Божие является частичкой Бога, поэтому человек себя чувствует не только царем зверей, но и небожителем, а многие религии называют людей «детьми Бога». Этими частичками, распространенными Богом по Вселенной, могут быть ангелы, бесы и души, Все имеющие образ Божий, но находящиеся в разном состоянии и на разном уровне духовного развития. Но Бог не уничтожает падших ангелов не только потому, что они должны нести наказание за свое отступничество, но и потому, что они имеют образ Божий, и из-за своего желания дать им возможность исправить и привести его образ к его подобию. Ангелы отличаются между собой не по причине создания их Богом с разной целью, а имеющие возможность изменять уровень своего развития. Для создания и питания духовных существ Бог использовал свой свет, который необходим как пища для ангелов и людей, использующие его как энергию больше через пищу для плоти, нежели от Бога а бесы, лишенные духовной пищи, при удобном случае искажают эту энергию в людях и питаются ею. Для заселения в плоть человека вечной душе необходим посредник, для чего подходит временная животная душа, рождающаяся с плотью и находящаяся в его крови, обучаемая душою своей временной копией. Переселение вечной души из плоти в плоть может быть наказанием, может быть средством исправления ошибок, а может быть и способом ее совершенствования до бесконечности. Обе души устроены трехчастными, имея мыслительную, чувственную и деятельную части, потому у личности или животной души имеется ум, сердце, воля, а у вечной души есть совесть, харизма и дух. Это говорит, что в совокупности у человека имеется семь частей или тел, один плюс три плюс три, что в свою очередь удивляет часто употребляемой в жизни человека цифры семь исходство его с устройством матрешки. При наличии и у человека трех субстанций, плоти, личности и души, возраст у них чаще всего бывает разный и может вносить путаницу в его поведение. Переходя как плоть из одного возраста в другой, личность может зависнуть, а душа остается в том возрасте, в котором приходит на землю. О грехе человек узнает от своей совести, но не столько для покаяния или исповеди, сколько для исправления и очищения. Совесть является мыслительной частью вечной души, хотя и может иногда быть голосом Бога, но так как она говорит людям в основном по-разному в разное время, в разном возрасте и лично каждому, то она должна быть у каждого своя. То, что для человека сознание имеет большое значение, известно всем, а вот то, что оно бывает разным, знают немногие. Если личность имеет только частное сознание, то вечная душа, кроме своего внутреннего сознания, подсоединена и к сознанию вселенскому. Время сна наступает за заходом солнца, а внутри свет редко исчезает, так как там может появиться имеющийся у вечной души свет для демонстрации сновидений с целью наставления и обучения личности. До тех пор, пока в сознании человека не проявит себя душа, он не поймет, что любовь дает, а не берет.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 На протяжении своего существования плоть все так же несет в себе как мужские и женские клетки, так и условно разделенные по полу некоторые органы, в том числе мозг и вся голова, ноги и руки. Возможно, это связано с библейским повествованием о создании первого человека. Смерть трехчастной личности или временной души происходит постепенно. Одна часть исчезает через три дня, другая через девять, третья через сорок. Эта последовательность связана с постепенным превращением мышления, чувств и воли, появляющейся с плотью души животного, в аналогичные функции личности. Первым внутриутробно проявляет себя сердце, с рождением воля, после первого года ум. Но при смерти это происходит в обратном порядке. В третий день исчезает ее умственная функция, в девятый день – выливая, в сороковой день – чувственной и вся личность. Плоть человека хоть и временно и тленна, но и является носительницей крови, а в ней – животной души человека. Эта кровь хранит и накапливает в себе энергии или дух временных душ всех людей, пребывавших в ней и называемые родом, за который отвечает каждый человек. Как признают многие антропологи, смерть и рождение человека по своему течению очень похожи между собой, то есть в рождении человек умирает, а в смерти рождается». Конец одного становится началом другого, как, например, крепление вагонов, цепляемых один к одному. Этот факт еще раз подтверждает не только многократность, но и бесконечность жизни человеческой души.